МИД. Кабинет Громыко. Громыко попросился на прием. Первый заместитель министра внутренних дел Заботин. «Андрей Андреевич, вы знаете, я профессиональный партийный работник. Много лет работал вторым секретарем московского обкома. В МВД меня перевели неожиданно, поручили, в частности, помогать афганским товарищам. И я не вылезаю из Кабула. Хотел посоветоваться. Я вас слушаю». Меня тревожит не то, что правящая партия в Афганистане расколота на две фракции, это полбеды, а вот то, что и между нашими работниками в Афганистане нет единства, это беда. Партийные советники считают, что надо работать с фракцией Хальк, которая фактически стоит у власти, и у меня такое же мнение. А представители Комитета госбезопасности поддерживают фракцию Парчам и лично Бабрака Кармаля. «Кармаля же фактически отстранили от власти и отправили послом в Прагу», — заметил Громыка. «Но чекисты считают, что именно он должен руководить страной и намерены сделать все, чтобы он вернулся». «А как ведет себя Тараки?» — поинтересовался Громыка. «Тараки не любит и не хочет работать. Страной руководит хафизуллаамин Он прекрасный организатор, но жестокий человек». Казнит и виновных, и невиновных. «Восток», — заметил Громыко, — «там такие традиции. Когда приходит новое руководство, оно прежде всего лишает жизни своих предшественников». «Ситуация такова», — подвел итог Заботин. «Реальная власть в руках Амина. Чекисты хотят его заменить любыми средствами. Партийные советники придерживаются прямо противоположного мнения. Надо поддерживать Амина и с ним работать». «Спасибо за информацию», — сказал громеко «Неплохо было бы вам изложить свою позицию в Министерстве обороны».